Глава 7. Рассказывает Олег Таругин, император Николай II. «Сегодняшнее утро особенное. Сегодня мы с Татьяной второй раз в этом мире отмечаем 8 марта. Дрожайшая супруга, императрица Всероссийская, ещё нежится в постели, а я вот уже вторую минуту пытаюсь отбиться от нападающих на меня Шелихова и Махаева». Упс! Фили неожиданно изменяет свои привычки бить руками – и я еле-еле уворачиваюсь от удара ногой в голову. «Ох ты ж!» «Из немыслимого согнутого положения мне удается сбросить захват Егора и уйти с линии удара, которым тут же награждает меня щедрый Махаев». «Ага, Егор чуть приоткрылся и, кажется, не специально». «На!» «Блин, Егора-то я достал, но вот Филя повис у меня на плечах и стряхнуть его будет не так уж легко». «А если так?» Кувыркаюсь назад, сминая Махаева своим весом. «Все, братцы-кролики приехали. Теперь я один на ногах стою. И встать у вас шансов нет. И не дергайтесь. Да твою ж мать!» Оба моих бравых адъютанта резко раскатываются по полу. В разные стороны. «Батюшка!» Махаеву не терпится пояснить мне мою ошибку. «Ты вперед нас не щади!» «Упали так добивая, а то видишь, как вышло!» «Вышло, вышло. Я вас добью, а где потом новых, таких же отыщу». «Нет уж, Филя, я вас добивать не стану, вы мне ещё и живыми пригодитесь». От нежданной похвалы оба расцветают. «Так, ладно. Закончить занятие, умываться и жрать». Обязательные водные процедуры после занятий утренней гимнастикой были введены по требованию Татьяны, которая недели две тому назад, очаровательно сморщив носик, заявила» милый иногда мне кажется что я завтракаю на конюшне и поэтому водные процедуры перенесены с после завтрака на до завтрака. Завтрак проходит как обычно я греф с махаев шелехов полдесятка лейб конвойцев и маретта. хотя день сегодня не совсем обычный или совсем необычный. перед завтраком я вручил татьяне два букета орхидей один большой из наших оранжерей, другой маленький, просто-таки миниатюрный, из мастерских Фаберже. Удивленная марета расцветает, любой с живым букетом, предварительно приколов ювелирный себе на капот. Она трогательно благодарит меня и делает попытку скомкать завтрак, переведя его в, ну скажем, в другое помещение и в другое положение. Но в ее планы грубо вмешается Махаев и Шелихов, притащившие откуда-то свой подарок – целую корзину роз и невероятных размеров, не меньше аршина в диаметре, печатный пряник. На прянике изображена, по мнению неизвестного мне мастера, царица – огромная дородная бабища, состоящая из одних округлостей. Надпись на прянике гласит «Царица моя». Судя по всему, такой пряничный каравай подают на крестьянских свадьбах или сговорах. Татьяна в изумлении озирает это великолепие когда Гревс обращается к ней с изящным поклоном, «Ваше Величество, позвольте и мне поздравить вас с вашим праздником». С этими словами Александр Петрович вручает ей маленькую северскую баньбаньерку, скромно отмечая, что она расписана самим Георгом ван Осом. Примечание. Север – город во Франции, где в 1756 году основана мануфактура по производству фарфора. Георг Якоб Иоганн ван Ос, 1782-1861 год жизни, нидерландский художник, потомок нескольких поколений художников, мастер натюрморта, особенно состоящего из цветов и фруктов, во многом следовавший школе Яна ван Хейсума. В 1812 году перебрался в Париж и долгие годы работал над росписью северского фарфора, был прозван французами Рубенсом цветочной живописи. Конец примечания. Сказать, что Татьяна удивлена, вообще ничего не сказать. Она ошарашенно оглядывается по сторонам. Её взгляд натыкается на двух лепкойнвойцев, держащих в руках букеты тюльпанов. После чего она окончательно понимает, что не понимает решительно ничего и поворачивается ко мне. «Милый, я забыла какой-то праздник». «Прости, любимый, но я ещё плохо знаю во... наш календарь. Сегодня моё имя...» Тут она вспоминает, что её День Ангела был около месяца тому назад. И окончательно стушевывается. «Сегодня какой-то большой праздник?» «А что?» «Сейчас вот как издам указ. И станет у нас 8 марта...» 8 марта!» «Ай, в самом деле, видишь ли, счастье моё?» «Я вдруг подумал, что в России совсем нет праздников для женщин». Вот я и решил, пусть день 8 марта станет женским днём. В этот день женщины будут самыми любимыми и самыми главными. Блин, последнее было лишним. Не успел я доразвить свою светлую мысль, как Марета тут же сообразила, что можно получить из этого праздничка. Она будет главной. То есть все будут в этот день подчиняться ей и только ей. Ну, это она погорячилась. Пока ей вручают подарки остальные лейбконвойцы конвойцы и прибывший в малую гостиную по делу Глазинал, я с превеликим трудом растолковываю ей, что хотя женщина и будет в этот день главной, но всё же не до такой степени, чтобы отменять мероприятие государственного значения. Убеждение затягивается, а надо уже поторапливаться. Дело в том, что сегодня в Москву прибывает делегация – страны восходящего солнца. Когда пушки чёрных кораблей командора Перри поставили точку в истории изоляции Японии, маленькие жёлтые люди с островов кинулись за знаниями Запада. Примечание. Мэтью Кэлбрайт Перри 1794-1858 года жизни, Коммодор военных морских сил США в 1854 году заставившее японское правительство Сюгунат Токугава положить конец великой политике Сококу и открыть Японию для торговли с западными странами. Конец примечания. И хотя многие будущие японские офицеры отправились обучаться в Сенсир или в Прусскую академию генерального штаба, основными их учителями стали англичане. Примечание. Сенсир – знаменитое французское военное училище. Конец примечания. Именно англичане учили раскосеньких детишек богиней Аматерасо Миками побеждать на море и на суше. Именно англичане обучали будущих японских полководцев и флотоводцев, командиров рот, батарей, эскадронов и вахтенных офицеров. Аматерасо Миками – великая священная богиня, сияющая на небе. Японский. В японской мифологии богиня Солнца и прародительница японских императоров. Глава пантеона синтеистических богов, конец примечания. Что было и неудивительно, к этому времени за британцами закрепилась слава бойцов, не проигравших ни одной войны. Когда во время моего посещения Японии случился весьма неприятный инцидент с японскими хронокарателями, раскосые и лопоухие умные головы сразу сообразили – жди беды. Ответ России на такое вопиющее нахальство будет скорым и жестоким. Концентрация войск на Дальнем Востоке подтвердила это предположение. А уж когда из Кронштадта вышла крейсерская эскадра под командованием генерал-адмирала и взяла курс на Владивосток, самый тупой японец понял – русские собираются воевать. Но самурайский дух сынах Ямато был силён, и они не стали праздновать труса, а принялись весьма активно готовиться к горячей встрече заморских гостей. Неизвестно, чем бы закончилась эта операция, но тут как раз случилось несколько событий, в корне изменивших взгляды японцев на предстоящее им тесное общение с подданными Российской империи. Во-первых, при попытке англичан интернировать Платова, современная морская крепость Сингапур была мгновенно захвачена. Во-вторых, русская эскадра устроила тотальный террор в Индийском океане. И все попытки англичан пресечь расшалившихся современных корсаров либо не имели никаких последствий, либо, как в случае с Сиднеем, имели явно отрицательные результаты. В-третьих, армия Британской империи, высадившаяся на территории России, была не просто разбита, а молниеносно уничтожена. При этом флоту Ее величества опять досталось на орехи. Проанализировав полученную информацию, умные головы страны восходящего солнца попытались вообразить себе последствия столкновения, победителями своих учителей. Нарисованная их воображением картина ужаснула японское руководство. Как приватно сообщал нам германский консул в Японии, император Мацуихито устроил истерику, объявил, что в самом скором времени поменяет премьера, а нескольких из своих советников, особо ратывавших за сближение с Англией, заставил покончить с собой. После чего, сообразив, что репрессии – дело хорошее, ну на них далеко не уедешь. Наш раскосый кузен Мацухита обратился к моему величеству с нижайшей просьбой не нападать на маленькую беззащитную Японию, полностью осознавшую свои ошибки, дать возможность загладить и искупить. В своем послании Мацухита заранее соглашался на все, кроме оккупации Японии и потери независимости, умоляя принять его правительство и обсудить с ним условия примирения. В конце послания. Высказывалась робкая надежда на то, что великий и могучий северный собрат не затаит зла на глуповатого, но в сущности такого преданного и любящего младшего брата. Если отбросить все восточные красоты и цветистости, это фактически было изъявление готовности принять капитуляцию на любых разумных условиях. Уже на следующий день по получении этой телеграфной депеши мы с Долгоруковым сочинили ответ. Если отжать из него воду получилось бы следующее. Приезжайте, а там посмотрим. По получении всего послания японская делегация, возглавляемая немного много ни мало самим премьер-министром Курода Киетако и почему-то министром внутренних дел Сайга Цугумичи немедленно отправилась в Россию. Примечание. Курода Киетако, 1840-1900 года жизни, также известный как Рёске, японский политик периода Мэйдзи. Второй премьер-министр Японии с 30 апреля 1888 года по 25 октября 1889 года Сайго Цугимичи 1843-1902 года жизни политический и военный деятель периода Мэдзи Конец примечания За два с половиной месяца они пересекли Тихий океан, Северную Америку, Атлантику и с неделю тому назад высадились в Гамбурге. Откуда по железной дороге двинулись в Москву? И вот сегодня, 8 марта по русскому календарю и 20 по европейскому, эта представительная делегация наконец прибывает. Примечание. Расхождение в датах между юлианским и григорианским календарями в 19 веке составляло не 13, как в наше время, а 12 дней. Конец примечания. Окончательно выяснить отношения с моей благоверной удалось часа через три. И из-за этого ведомству Глазина попришлось отправлять телеграммы с пожеланием попридержать японцев, чтобы императорская чита успела привести себя в порядок для встречи высоких, шутка, иностранных визитёров. Наконец они прибыли. На вокзале их встречали Долгоруков и Васильчиков. Новый глава МВД Моносеин прихворнул. подчетный караул, оркестр и всё такое прочее. Руководители японской делегации привезли в Кремль на машине, остальным пришлось удовольствоваться каретами. Ну, вот и они. Я с любопытством разглядываю вошедших в Андреевский тронный зал Кремлёвского дворца японских сановников. И кто из них кто? Оба невысокие, оба плотненькие, оба усатые, оба в чёрных мундирах со звездиями орденов. Интересно, а как их вообще различают? Прочем, с их точки зрения мы с маретой отличаемся только по фасону платья и наличием у меня усов. Ага, тот, который чуть повыше, с усами чуть поменьше, премьер-министр Курода Киетака. Он-то и сообщает мне о том, что величественные врата, сын неба, великий судья, воплощенное божество, ступени к трону высокий дворец, владыка судеб, Мацухита, просит оказать ему несравненную честь позволить считать себя моим младшим братом примечание все вышеперечисленное титулы японского императора. Конец примечания Ну мы еще будем посмотреть, нужны ли мне такие родичи? Хотя после ареста большинства романовых в моей семье масса вакансий. По крайней мере на роль ступеней к трону он вполне может претендовать. Премьер Курода, меж тем, продолжает распинаться. Он говорит с той удивительной интонацией, которая всегда приводит в растерянность и замешательство человека ранее не слыхавшего японской речи из уст ее коренных носителей. Когда он только начал говорить, любо дорого было посмотреть на мою ненаглядную Татьяну. Услышавши пяcherычащие слова японца, она крупно вздрогнула, побледнела и успокоилась лишь после того, как услышала перевод. Но и теперь еще нет-нет, да и подрагивает при звуках мелодичного и напевного японского языка, который Курода Киетаки произносит своим нежным и ласковым голосом. А Курода меж тем продолжает говорить и говорит такое. Вот не уверен я, что всего того, что предлагают японцы, удалось бы добиться в результате военной операции. Но ну, разве что очень большой кровью. Его Небесное Величество, император Японии, демонстрируя свою добрую волю, вещает переводчик, отказывается от притязаний на Курильские острова, в том числе острова Малой Курильской Гряды, в пользу великого и могучего Северного Соседа. А вот это очень и очень важно. Если мне не изменяет память, на острове Шикотан находится месторождение Рения, единственное в мире экономически целесообразное При добыче, между прочим. Примечание. Таругин ошибается. Месторождение рения, вернее минерала рениит, находится на острове Итуруп. Впрочем, ошибка небольшая. Расстояние между Шикотаном и Итурупом невелико, так как оба принадлежат к Малой Курильской гряде. Примечание авторов. Конец примечания. Арени нам очень пригодится, когда начнем делать катализаторы для производства хорошего бензина и реактивные двигатели. Его небесное величество император Японии, демонстрируя свою добрую волю, предлагает великому российскому императору занять порты Вакканай и Абасини на острове Хоккайдо, дабы могучий северный сосед мог разместить там своих людей, надзирающих за добрососедством и укладом в империи Ниппон. Так, а Вакканай это у нас где? Японцы с готовностью разворачивают карту «Мать моя датчанка! Они ж базу на другом берегу Лаперузова пролива предлагают! Ой, шо деется, шо деется!» Его небесное величество, император Японии, демонстрируя свою добрую волю, предлагает великому господину северной державы обратить свой взор на владение его младшего брата, сына неба на острове Цусима. Там великий император России может основать свое поселение или занять уже имеющиеся для нужд военных и торговых кораблей великого северного соседа. Офигеть! Вот и закончилось дело, начатое аж в 1861 году. Примечание. В 1861 году по инициативе контр-адмирала И. Ф. Лихачева русская тихоокеанская эскадра пыталась закрепиться на острове Цусима. Но из-за вмешательства Великобритании это не увенчалось успехом. Конец примечания. Теперь у нас будет база на Тихом океане, не Порт-Артуру. И Японию держит под контролем и Корею. Его небесное величество и император Японии, демонстрируя свою добрую волю, хотел бы привлечь благосклонное внимание своего старшего брата, повелителя севера к островам Комунда где Великая Северная Империя могла бы также получить удобный порт для своих военных нужд. Примечание. Острова Камунда – корейские острова, бывшие в 1885-1887 годах предметом спора Англии и России. Англия захватила эти острова и основала там военно-морскую базу Порт Гамильтон. Под давлением России, Японии и Китая Англия была вынуждена оставить эти острова. Конец примечания. Япония со своей стороны окажет этому начинанию северного соседа всемерную помощь, и его небесное величество император Японии, демонстрируя свою добрую волю, господи, ну и лицо стало у господина премьера, точно больным зубом маринованный перец раскусил, готов пересмотреть или отменить условия Тяньцзинской конвенции в пользу своего старшего брата императора России. Примечание. Обеспокоенный неожиданной активностью России в Корее, Япония и Китай на основе уступок последнего заключили в 1885 году Тянэдзинскую конвенцию, провозгласившую равные права государств-соперников на Корейском полуострове. Конец примечания. Вот это да! Если я помню правильно, англы с этих островов только два года как убрались – и потребовали гарантий, что Комунда и порты Кореи не станут объектами русской экспансии. Ну, правда, сейчас господам островитянам не до подтверждения своих требований. Будут много о себе воображать, Серёгу Платова на них натравлю. Уж он-то флотоводит наш великий, заради двух роскошных военно-морских баз англичанам такую свистопляску учинит. Туши свет, сливай масло. Я погружаюсь в мысленное созерцание картины того, Как по команде ФАС, Платов выводит свои крейсера в Атлантику и устанавливает вокруг Британских островов морскую блокаду. Димыч ещё крейсеров построит, и тогда Англия тихо загнётся от голода. Или не загнётся, но всё равно. Через пару лет её можно будет брать голыми руками. Потому как особо крупных стратегических запасов сырья у них нет, если вообще не есть. А с полезными ископаемыми на островах не густо. Уголь, немного олова, малость свинца, чуть-чуть железа. Вот, собственно говоря, и всё. Ни порох производить, ни взрывчатку, ни сталь легированную. Опаньки! Оказывается, пока я мечтала о покорении Британии, эти дети Ямато продолжали своё низкопоклонство. По услышанному окончанию монолога, я догадываюсь, что Курода Киетака только что предложил мне разместить часть наших военных заказов на японских заводах за половину цены». Ясно. Хотите технологии слезать? Ну это запросто. Разместим на японских заводах и фабриках заказы на пошив сапог для армии. А вообще мысль здравая. Надо будет с Димкой посоветоваться. Может он у джапов чего и думает разместить. Они шикарные работяги и вполне могут выполнять какие-нибудь операции, Требующий особой точности. Его Небесное Величество император Японии просит своего великого старшего брата простить его за ту ошибку, которую нерадивые слуги Его Небесного Величества допустили во время прошлого визита равного небу великого повелителя России. Финолны, осознав свою низость, покончили с собой. Ну, в этом-то можно было не сомневаться. У них с этим строго. Ежели что не так, сипуку и никаких гвоздей. А это что за группа людей со скорбными лицами и катанами в чехлах? Это что, основных виновников сюда привезли? Надеюсь, они не станут прямо здесь себе животы резать. Его небесное величество, император Японии, заботясь о жизни, здоровье и благополучии своего царственного старшего брата, да пошлют ему боги десять тысяч лет жизни, Повелел назначить одного из членов императорской семьи Дисаем. Примечание. Дзисай в переводе с древнеяпонского «жертвенный козёл отпущения». Японские императоры держали при себе специального человека, который принимал на себя все беды и несчастья, грозящие хозяину. Конец примечания. Им стал четвёртый сын Его Небесного Величества Сайга Цугамути, выталкивает вперёд мальчика лет семи-восьми. Чёрт возьми, что-то я слышал об этих дисаях. Если память мне не изменяет, бедный дзисай не должен был ходить в баню, стричься и бриться. Ему категорически запрещено ловить на себе насекомых, он не ест ничего мясного, а на женщин глядеть и вовсе не имеет права. А уж если на меня свалится какая-нибудь беда, или я, не дай бог, серьёзно заболею, то дзисая объявят виноватым и убьют, полагая, что тем самым облегчат мою участь. Господи! Несчастный малыш, и ведь, наверняка, это не то, что неродной сын, даже неродной племянник императора. Усыновили небось какого-нибудь мальчонку бедолагу, вот теперь ему и будет всю жизнь небо совчинку казаться. Не, так не пойдет. Минуточку. Переводчик осекается на полуслове и с ужасом глядит на меня. Я бы хотел уточнить, где будет жить мой дзисай». Куродаки, так и рычит что-то. Переводчик сообщает, что Дисай будет обитать во дворце в Токио. «Нет, так не пойдет. Мой Дисай должен жить рядом со мной!» Премьер и глава МВД Японии, выслушав перевод, синхронно кивают. «Мне показалось, или они и в самом деле кивнули одобрительно?» «Может быть, я попал?» «Милый, а Дисай это что?», – интересуется Татьяна. «Пока я шепотом растолковываю ей, кто этот мальчик и какая участь его ждала бы, оставь я его в Японии», глава японской делегации опять сообщает нечто благожелательное. Правда, таким тоном, что кажется, что он объявляет о своем желании сожрать меня живьем. Его небесное величество, император Японии, преклоняясь перед знаниями старшего царственного брата, так много знающего об обычаях страны восходящего солнца, Послал девять потомков славных и древних родов из девяти главных провинций Ниппон, дабы они хранили покой бесценной сияющей джемчужины здоровья вашего величества. Здрасте! Вот только этого мне и не хватало. Между тем, девять мужиков с серьезными мордами и длинными свертками, в которые упакованы катаны, делают шаг вперед и синхронно, точно по неслышимой команде, кланяются. Весело! Что мне прикажете с ними делать? Их небесное величество, император Японии, освободил их от присяги на верность ему и их даймё. Они принесли присягу вам и отныне ваше императорское величество, вы и только вы вольны в их жизни и смерти, в их телах и душах. Если же они не нужны вам, его небесное величество ходатайствует перед своим старшим братом о милости. Даровать этим недостойным кайсяку дабы облегчить им уход. Так. Значит, если я не возьму этих гавриков на службу, они немедля отправятся сипуку совершать. Не, блин, нормально. Хорошо устроились. А может и в самом деле послать Егора пусть последнему башку снесет. Девятка безучастна. Словно скульптурная группа стоит, ожидая решения. Нет. Пожалуй, я их все же возьму. Вот только... Хорошо пусть эти люди служат мне, но только если они перейдут в православие. Я не успеваю закончить, как переводчик бросает девятерым что-то короткое, повелительное, и дружно извлекают из-под кимоно нательные крестики. Примечание. Хай с японского означает да. Конец примечания. В зале разносится странный речитатив. Отсей нас изиеси на небеси да святится имя твои. Примечание. В японском языке отсутствуют звуки л, ш, щ, а кроме того существуют собственные правила смягчения согласных. Конец примечания. Мать моя датчанка, да они же отче наш парят и довольно уверенно. Но до да чего ж забавно. ребность с носу с ней, дай нам днесь и остави нам дороги наси. Вот блин, вот это номер. Ладно, все убедили, беру и с Мацухитой помирюсь. И не веди нас в искусение, но избави нас от рукавого. Аминь. Аминь-то аминь. Да вот чего ж делать-то? Серега Платов спит и видит, как показательно выпарят японцев. Как только очистится ото льда залив Петра Великого, сингапурский и владивостокский корейские отряды объединят силы и начнется у роскосеньких веселая жизнь. Однако радует... Посланная генерал-адмиралу судно вовремя доставила Сингапур радиостанцию. И я успею отдать стоп-приказ. Нас ради церевек и нас его ради спадзения. Сеться с небес его против всегося От Духа Свята и Марии Девы и вот серове цисися. Ух ты! Они уже символ веры читают. Интересно, они мне тут весь молитвослов с псалтырем выдадут? Или все-таки у них есть кнопочка для остановки? Ипаки грядутся го, со славою судиди, дзивым и мертвым его де царствию не будет конца. Их Духа Святаго, Господа, творя сила, изи от Отца исходя изи со Отцем и Сыном покраняема и сравима, грагоря всего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, «Исповедую единое крестение во оставление грехов, сяю воскресенье мертвых и дзизни будю века. Аминь». Слава тебе, Господи! Вроде кончили. А то бы еще чуть-чуть и хохотать бы мне до завтрашнего ужина. Могу себе вообразить. «О твоих вериях, брягодеянних, на нас бывсих, сравяся тебя хварим, бряга сревим».